Глава 36. Едва активированный после лекции iPhone практически сразу заверещал мелодии входящего, глянув на экран, Сергей с изумлением обнаружил, что посреди учебы звонил ему не Абыкто, а Борис Грач, среди своих более известный под грозным прозвищем «Терминатор». «Алло!» – озадаченно буркнул практикант в поднесенную к уху гаджет. «Здорово, Сергей!» донес из динамика бодрый знакомый голос. «Ты как, после вчерашнего-то очухался?» «Здравствуй, да, в смысле очухался уже, и вообще норм!» Немного сбивчиво и сумбурно ответил Капустин. «Отлично, тогда у меня предложение к тебе. Как смотришь на то, чтобы составить мне компанию в рейде и малеха пострелять на той стороне?» ошарашил неожиданным предложением Терминатор. «Во сколько?» «Да прямо сейчас. Спускайся, я у крыльца политеха уже стою». «Так у меня еще две пары сегодня». «Ой, да брось, парень!» — хмыкнул искуситель. «Ты же отличник у нас и легко нагонишь товарищей, если сбежишь с занятий. А тут дело срочное, на вечер никак перенести нельзя. Тебе ж такой опыт будет крайне полезен для скорейшего открытия стрелкового умения». «Ну, чего решил-то? Спускаешься или как?» «Ладно». После короткой паузы кивнул принявший решение практикант. Сейчас только вещи соберу и спущусь. Добро жду!» Через десять минут Сергей уже заруливал на своей розовой мазде в тихий двор неприметной пятиэтажки, изрядно потрепав нервы пассажиру лихой гонкой по узким проулкам и подворотням, которыми то и дело приходилось объезжать намертво забитые пробками участки центральных улиц. «Я же обещал, что до 10 по Любасу доберёмся», — хмыкнул Капустин с фирменным дрифтом, загоняя спорткар на свободное место у подъезда офиса. «Да гоняешь ты лихо», — проворчал терминатор, вылезая из машины, следом за бесшумно скользнувшей ввысь дверью. «Но в следующий раз уж извини, я лучше на такси как-нибудь. Мне так будет гораздо спокойнее». «Дело хозяйское», — кивнул выскочивший со своей стороны из-за руля практикант и щелчком кнопки на брелоке опустил вниз двери, тут же поставив авто на сигнализацию. У входа в подъезд останавливаться не пришлось. Терминатор оказался обладателем таблетки магнитного ключа и, не беспокоя администратора, спокойно сам открыл наружную дверь. Точно так же своим ключом, на сей раз механическим, он отпер и замок офисной двери. «Привет, парни!» – вскинула из-за стойки руку им навстречу Светлана. «Привет!» «Виделись!» – в разнобой откликнулись Сергей с Терминатором. Че, дернулся дёрнулся-таки с учебы тебя?» – хихикнула администратор. «Как видишь!» – пожал плечами подошедший к стойке вместе со старшим товарищем Сергей. «А ты и рад, поди!» – фыркнула Светка. «И вовсе я не рад!» «Ага, конечно!» «Да я...» «Светлана, на первый пост выход организуй нам, будь добра», перебил веселый трёп молодежи зануда терминатор. «Ок, уже делается», кивнула Света и, отвернувшись к огромному монитору, быстро забегала пальцами по клавиатуре. Все, готово, можете идти. Эй, практикант, наставнику привет». «Чё?» «Иди уже, говорю», хохотнула несносное бестие. «Не отставай», обернувшись, буркнул терминатор. И Сергей припустил вдогонку за ним в дальний угол офиса, откуда сквозь зеркальный портал через секунду шагнул на прожаренную беспощадным солнцем розовую траву теневой параллели. Перед глазами практиканта ожидаемо загорелись строчки системного лога. «Внимание! Вы переместились в изолированную локацию теневой параллели пост номер один. Ваше пребывание здесь ограничено параметром КЭП».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 Так устроено на втором посту, потому что там имеется скрытый проход в защитном периметре на внешнюю территорию. Здесь же локация изолированная, а башенные зеркальные порталы настроены на односторонние перемещения в четыре дальние теневые локации, разбросанные по сторонам света, вокруг этого заточенного под нужды офиса-заповедника. Обстоятельно объяснил терминатор, пока они пересекали небольшую лужайку перед входом в башню. «Ух ты, да здесь бодрячком!» — невольно поёжился практикант, успевший, пока шагали под солнцем, скинуть шубу и спрятать ее в расширенный Эблюсом карман джинсов. «Не беспокойся, надолго мы здесь не задержимся», — заверил его старший товарищ. «Э, кто здесь?» — донёсся с верхнего этажа башни знакомый голос. «Я это, Сань!» — откликнулся терминатор. «Забыл, что ли, что? — уточнил дежурный, сбегая вниз по лестнице. «Ничего не забыл. Вернуться по делу пришлось. Порталом на Южную Сопку отправиться срочно нужно. С борисычем согласовано». «Сергей?» — перебил терминатора, добравшийся до первого Александра. «А ты почему здесь?» «Привет!» — улыбнулся наставнику Капустин. «Он со мной!» — буркнул нахмурившийся наоборот терминатор. «На Южную Сопку?» «Да нормально все будет, Сань, не кипишуй. Мы зароемся там грамотно, как кроты. Из километра, из СВДшки покашмарим пернатых слегка. Никто пацана не учует, обещаю». «А Борисыч вообще в курсе?» «Разумеется, это изначально его идея». «Да как так-то? Он же совсем зеленый еще». «Да нормально все будет, Сань». «Ты уже однажды так говорил. Напомнить, чем там все закончилось?» «Ну, ё-моё». «Блин, холодно тут!» — решился вмешаться в забуксовавший спор старших товарищей практикант. «Давайте уже вперед или назад!» Терминатор, головой за него отвечаешь. «Само собой, Сань! Сергей, нам туда!» Подхватив подопечного под локоть, терминатор потащил его мимо посторонившегося дежурного на винтовую лестницу. Короткий забег вверх и в узком коридоре второго этажа Сергей увидел четыре ростовых зеркала — попарно висящих напротив друг друга. «Нам сюда», — по водырь подвел практиканта ко второму с левой стороны, и при их приближении обычное зеркальное отражение в рамке стало стремительно затягиваться молочным туманом. Сергею показалось, что белые клубы тумана, заполнив всю зеркальную поверхность, полезли дальше из зеркала им навстречу, прямо в коридор. Но до конца убедиться в этом невероятном феномене Ему помешал терминатор, толкнувший практиканта в спину навстречу молочному мареву.